Глава 46. Домой с работы Эрика вернулась поздно, но она по-прежнему не переставала анализировать известные подробности дела, которые расследовала. На улице было темно, сыро и вообще противно, как это зачастую бывает в ноябре. Отпирая входную дверь, она столкнулась со своей соседкой Элисон, крупной неухоженной женщиной с густыми кудрявыми темными волосами. На ней было длинное пальто камуфляжной расцветки На поводке она держала огромного серо-датского дога. "О, милочка, то ты мне показала, что я слышала, как вы приехали", произнесла она с мягким баллийским акцентом. "Я только что вернулась", начала Эрика, вставляя ключ в замочную скважину. "Из Словении? Из Словакии? А, ну да. А это не одно и то же. Нет, Словения другая страна". Эрика открыла дверь, но Элисон продолжала Мне всегда хотелось попутешествовать, но Дейзи стареет, и я не вижу смысла тратить время на оформление ветеринарного паспорта. Датский дог посмотрел на Эрику грустными глазами и со вздохом улёкся на коврик. Понятно. Что ж, приятного вечера. Стало прощаться Эрика, собираясь войти в дверь. Эрика. Что-то давненько не видела вашего парня, того, что похож на Идриса Эльбу. Ах, как Какой красавчик. Эрика пыталась придумать объяснение, которое не выдало бы лишней информации, к тому же она не знала, как теперь дела у Питерсона. Они не общались несколько недель. Он болен. Сейчас на больничном. О, какой ужас. А что с ним? Мой покойный муж страдал мочекаменной болезнью. Говорю вам, камни в почках кого хочешь с ног свалит. Ож как он мучился, когда ходил по маленькому, прямо писал камнями, бедняга. Один такой большой вылез, что даже унитаз треснул. Нет, у него не мочекаменная болезнь, это хорошо. А сама вы как? Я вижу, кисть повредили. Как это случилось, в теннис играете? Нет, гипс скоро снимут. А в их разговоре вышла крошечная заминка, Эрика попыталась зайти в квартиру, но Элисонс Новой её задержала. Пока вы были в отъезд, у нас тут возникла одна проблема. Фионы, домовладелица, нужно было попасть к вам в квартиру, чтобы прочистить трубы. А ключа у нас не было. А вы знакомы с Фионой? Нет. Мордастая корова. А сейчас похудела, вообще в страшелище превратилась. Представляете? Ей с помощью гипноза внушили, что у неё бандажирован желудок. В самом деле? Да. На уровне подсознания она получила установку, что у нее сократился объем желудка, хотя сама она прекрасно знает, что никакого бандажа у нее нет. И она потеряла шесть стоунов. Шесть стоунов — 38,1 килограмма. Один стоун — 14 фунтов. Шесть целых 35 сотых килограмма. Я и сама подумываю о том, чтобы сделать себе гипнотический бандаж желудка. «Две недели сижу на Райвите, и хоть бы фунт сбросила». Райвите — фирменное название хрустящих ржаных диетических хлебцев производства одноимённой компании. «Элисон, мне нужно идти», — осадила её Эрика. «Ой, конечно, конечно». Элисон растерянно заморгала, удивлённая резким тоном Эрики. «Мне и самой пора, а то опоздаю на своё занятие по танцам на пилоне». Эрика перевела взгляд с Элисон, стоявший перед ней в зимнем пальто на датского дога, лежавшего на полу. Я посещаю такие занятия, на которые разрешено приходить с домашними питомцами. Для меня это возможность выйти из дома, а то ведь мне не с кем ее оставить. Я одна в целом свете. Улыбка, нисходившая с губ Эллисон, на протяжении всего разговора на мгновение погасла. Пока, Эрика. До свидания. И она пошла прочь. Дейзи в припрыжку побежала за хозяйкой. Эрика зашла в квартиру и закрыла за собой дверь. Потирая лицо, она двинулась в гостиную. На журнальном столике по-прежнему стояли две стопки, что она достала утром. Казалось, несколько дней миновало с тех пор, как не заходил Марш. Она вспомнила последние минуты их встречи и поморщилась, а потом подумала о том, что Элис он не постеснялась признать, что она одна в целом свете. От этой мысли Эрике стало неуютно. Она задумалась о себе, радуясь тому, что вернулась на службу. Работа была её страстью, без которой она не могла жить, но внутренний голосок спрашивал: что она будет делать через 10 лет, когда её отправят на пенсию? Она сняла пальто, налила себе выпить, потом села на диван, достала телефон, собираясь позвонить Питерсуну. Она долго смотрела на его номер, а затем положила телефон. Открыла компьютер и продолжила изучать материалы дела.